Да. Вы слыхали что-нибудь о профессии Челленджер? Да. Mm -hmm. Это знаменитый заолог. Да. Yeah. Ненавистник репортеров. Это не тот, что проломил череп Бландову из mm -hmm. телеграфа. Он mm -hmm. самый. Надеюсь, вы будете удачливее. Ну и по какому вопросу нужно взять интервью у этого джентльмена? Два года назад он один отправился в экспедицию в Южную Америку. и будто бы открыл там каких-то диковинных животных. Хм. Ему не поверили. Он замкнулся и перестал где-либо бывать. Но сегодня в зоологическом институте состоится лекция довольно популярного естествоиспытателя профессора Саммерли. И вот к общему удивлению профессор Челленджер решил на ней присутствовать. Поезжайте туда и дальше разберитесь. что вам делать высыхали моря обнажая песчаные отмели на которых появились первые живые существа студенистые вялые Затем стали возникать лагуны, кишащие всякой морской тварью, которая привлекала сюда тенистое дно и изобилие пищи, что способствовало ее стремительному развитию. Вот откуда пошли те чудовищные ящеры, которые до сих пор вселяют в нас ужас, когда мы находим их скелеты в вельтских или золенгофенских сланцах. К счастью, все они исчезли с нашей планеты Задолго-то появление на ней первого человека Это еще не факт! А, мой друг, профессор Челленджер Рад вас видеть Я продолжаю К счастью, все они исчезли Это еще не факт! Профессор Челленджер Я прошу вас прекратить эти возмутительные и неприличные выкрики. А я, в свою очередь, прошу вас, мистер Саммерли, перестаньте утверждать то, что противоречит научным данным. Опять вы со своими бреднями. Помолчите! Леди джентльмены, прошу извинения. Леди джентльмены и дети. Сам того не желая, я упустил из виду значительную часть слушателей. Так вот... Я настаиваю на том, что так называемые доисторические животные не исчезли с лица земли Для того, чтобы пробраться в те места, где они обитают, нужна только выносливость и смелость Животные, которых мы относили к юрскому периоду, чудовища, которым ничего не стоит растерзать на части И поглотить самых крупных и самых свирепых из наших млекопитающих, существуют до сих пор Откуда вы это знаете? Я знаю это, потому что побывал в тех местах, я не живут. Я вам не верю. Недоверие – это клеймо дураков. Ну, знаете. Но, впрочем, я не стану вас задерживать. Стоит ли попусту тратить время? Я утверждаю, что мною открыто новое поле для научных исследований. Вы это оспариваете? Да. Так давайте же проведем испытание. Согласны ли вы избрать из вашей среды одного или нескольких представителей, которые проверят справедливость моих слов? Куда прикажете ехать? Не ехать, а плыть. Долго плыть по реке Амазонкин. Может быть, профессор Саммерли согласится участвовать в этом и лично проверит правильность утверждения профессора Челленджера. Разумеется, соглашусь. Тогда я обязуюсь представить все необходимые сведения, которые помогут добраться до места. Не скроет вас путешествие будет опасным. Профессору Саммерли необходим спутник помоложе. Желающие найдутся. Господин председатель, Я хочу ехать. Меня зовут Эдуард Дан Я репортер Дейли Газет. Даю слово, что буду совершенно беспристрастным свидетелем. Я бы тоже хотел последовать примеру э, Дана Меллоуна. Меня зовут Джон Рокстон. Я бывал на Амазонке и хорошо знаю эти места. Я много слышал вас, сэр, лорд Джон Я много слышал о вас, сэр, лорд Джон Рокстон. пользуется мировой известностью как путешественник и охотник. Спасибо! И так вас будет трое. Все необходимые сведения вы получите в ближайшее время. Счастливого пути! Вот так нежданно-негаданно наступает перелом в жизни человека. Мог ли я подумать, входя в этот зал, что я стою на пороге самых невероятных приключений, таких, которые мне даже не мерещились. Необходимые вам сведения и мои инструкции находятся вот в этом запечатанном конверте. Вы вскроете его лишь тогда, когда приедете в город Манаус на Амазонке. но не раньше того дня и часа, которые указаны в конверте. Вы меня поняли? полагаюсь на вашу порядочность и надеюсь, что все мои условия будут соблюдены в точности. Он круто повернулся и минуту спустя я увидел с палубы его презиместую фигуру, пробивающуюся сквозь тучи. А теперь вперёд, После многих дней пути наша группа высадилась в городе Манаус, За Абедовским проливом. Прошла томительная неделя и настал долгожданный день и час. Ну, в Рокстон, теперь уже пора. Да, время и стекло. Ничего не понимаю. Хм. Бумага совершенно чистая. Это же это же чистосердечное признание. Ну что вам еще нужно? Человек сам подтвердил собственное мошенничество. Нам остается только вернуться домой и назвать его во всеуслышание наглым обманщиком. Чем он и является на самом деле. Разрешите войти. Все-таки опоздал на несколько минут. Вручая вам этот конверт, я, признаться, не рассчитывал, что вы вскроете его... Так как я с самого начала решил присоединиться к вам раньше указанного часа У вас все готово, чтобы двинуться в путь? Можно выехать хоть завтра Так сделаем Теперь вам не понадобится никаких карт, никаких указаний Я сам буду вашим проводником, цените это mm -hmm. Я с самого начала решил вас главить экспедицию И вы убедитесь, что ни одна, даже самая подробная карта Не заменит вам моего опыта, моего руководства На следующий день мы двинулись в путь, и эту дату можно считать началом нашей замечательной экспедиции. Два дня мы поднимались вверх по широкой реке. Рано утром на третий день произошли важные события. Профессор Челленджер с самого рассвета вглядывался в оба берега, Явно чем-то обеспокоенный Но вот он радостно вскрикнул И показал на дерево Низко нависшее над водой Как по-вашему, что это? Пальма Асай, конечно Правильно И эта самая пальма служила мне главной приметой Еще с полмилли вверх по тому берегу И мы подойдем К скрытому в чаще протоку Деревья стоят там сплошной стеной А за ними прячется тайна Вон, видите, тёмный кустарник сменяется светло-зелёным тростником. Mm. Там, среди высоких тополей и есть дверь в неведомую страну. Сейчас вы сами во всём убедитесь. Ну, Вперёд! Мы планили поэтому этому золотистому зелёному туману три дня. Глядя вдаль, трудно было отличить, где кончается зеленая вода и где начинается зеленый свод на дни. Ничто не нарушало глубокого покоя этой реки. Следов человека здесь не было. На третий день нам стало ясно, что с щелнами надо расставаться. «Река начинала быстро мелеть, и они то и дело скребли днищем о песок. Под конец мы вытащили их из воды и расположились на ночь в прибрежном устарнике. Утром лорд Джон и я прошли две лесом параллельно реке, и убедившись, что она мелеет все больше и больше, вернулись с этой вестью к профессору Челленджеру, тем самым подтвердив его предположение, что мы достигли крайней точки, дальше которой на черунах идти нельзя». Тогда втащились еще выше на берег, спрятали в кустах и сделали на соседнем дереве зарубку, чтобы разыскать свой тайник на обратном пути. Потом, распределив между собой поклажу, винтовки, патроны, провизию, одеяло, палатку и прочий скарб, взвалили тюки на плечи и снова двинулись в путь, последний этап которого сумил нам гораздо больше трудностей чем начало». несчастье ознаменовалась стычка между нашими двумя петухами. Присоединившись к нам, Челленджер сразу же взял экспедицию под свое начало к явному неудовольствию Саммерли. Разрешите спросить, сэр, по какому праву вы командуете нами? По праву начальника экспедиции, профессор Саммерли. Вынужден заявить, сэр, что я вас таковым не признаю. Так. Тогда, может быть, вы соблаговолите указать мне мое место среди вас Пожалуйста, сэр Вы человек, слова которого взяты под сомнение А мы члены комиссии, созданной для того, чтобы проверить вас Вы идете со своими судьями, сэр Боже милостивый В таком случае будьте добры следовать своей дорогой А я, не торопясь, пойду за вами Поскольку я не возглавляю эту экспедицию, мне незачем идти во главе ее. Благодарение Богу, в нашей партии нашлись два здравомыслящих человека, лорд Джон и я. Иначе сумасбродство и горячность наших ученых-мужей привели бы к тому, что мы вернулись бы в Лондон с пустыми руками. Сколько понадобилось пререканий, уговоров, объяснений, прежде чем мы утихомилили их. Трактор местности резко изменился Нам приходилось все время идти в гору Лесная чаще заметно редела и утрачивала свою тропическую пышность Челленджер опознал кое-какие приметы, запомнившиеся ему с первого путешествия А в одном месте мы даже наткнулись на четыре обожженных камня След его же лагерной стоянки На девятый день нашего пути лес совсем измельчал и мало-помалу перешел в кустарник. Профессор Челленджер, шагавший впереди, вдруг остановился и взволнованно замахал рукой, показывая куда-то вправо. Посмотрев в ту сторону, мы увидели примерно в миле от нас нечто похожее на огромную серую птицу, которая неторопливо взмахнула крыльями, низко и плавно пронеслась над самой землей и скрылась. «Вы видели? Саммерли! Вы видели?» «Что же это такое, по-вашему?» «Как что? Птеродактиль!» «Птерочушь!» «Это аист! Самый обыкновенный аист!» Челленджер лишился дара речи от бешенства. Вместо ответа он взвалил на плечи свой тюк и зашагал дальше. «Но у лорда Джона, который вскоре поравнялся со мной...» Вид был куда серьезнее обычного. Он держал в руках цейсовский бинокль. Я все-таки успел ее разглядеть. Не берусь судить, что это за штука, но таких птиц я еще в жизни не видел. Могу поручиться в этом всем своим опытом охотника. Мы разбили лагерь у самого подножия горной цепи, в пустынном и мрачном месте. Красные скалы, поднимающиеся над нами, не только совершенно отвесны, но и загибаются по краям наружу, так что о подъеме с этой стороны нечего и думать. Вот на этом самом дереве сидел птеродактель, которого я подстрелил. Профессор Саммерли, разумеется, думает, что, говоря о птеродактиле, я имею в виду обыкновенного аиста. Именно так. Но этот аист лишен оперения. У него необычно твердый кожный покров, перепончатые крылья и усаженный зубами клюв. После скромного завтрака мы созвали военный совет и стали обсуждать, каким образом подняться на плато. Вряд ли стоит говорить, что о подъеме на главный кряж с этой страны нечего и думать. Челленджер поднял голову и вдруг, вскочив с места, схватил Санроли за шиворот и задрал ему подбородок кверху. Что вы, ну, Теперь вы убедились, что на плодо есть животный мир. Из густой бахромы зелени, окаймлявшей края каменной гряды, показалось какое-то черное блестящее существо. Оно медленно подползло к обрыву, свесилось над ним. И тут мы разглядели, что это огромная змея с плоской, похожей на лопату головой. С минуту она качалась над обрывом, играя на солнце своими гладкими, точно отполированными кольцами. Потом медленно подалась назад и исчезла в кустах. Профессор Челленджер... Я был бы очень рад, если бы вы нашли какой-нибудь другой способ привлекать внимание к своим словам, вместо того, чтобы задирать мне голову кверху. Такую вольность не оправдывает даже появление весьма обыкновенного питона. А все-таки на плато есть жизнь! И теперь, когда этот мой тезис получил столь наглядное подтверждение, что оспарить его не станут даже самые предубеждённые и тупые умы, я предлагаю немедленно покинуть стоянку и двинуться в западном направлении на поиски того места, откуда я совершал подъём. На зелени, окаймлявшей края каменной гряды, показалось какое-то чёрное блестящее существо,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 Подножие хребта было каменистое, неровная так что мы продвигались вперед медленно и с большим трудом. Но неожиданная находка подбодрила нас. Мы наткнулись на следы чьей-то давней стоянки. Лорд Джон внимательно разглядывал ствол высокого древовидного папоротника, в тени которого была разбита стоянка. Посмотрите-ка. По-моему, это нечто вроде указательного столба. К дереву острым концом на запад была прибита щепка. Совершенно верно. Так и должно быть. Я понимал, что предстоящий путь сопряжен с опасностями и оставил эту веху на тот случай, если меня будут разыскивать. Вперед, друзья, вперед! Вечеру мы достигли того места, где Челленджер совершил свое первое восхождение. На каменной гряде выделялся пирамидальный утес. Это было единственное место, где скалы не загибались по краям наружу. Джентльмены, вы можете поздравить меня, я могу поздравить всех вас. Мы почти у цели. Я уже поднимался на этот утес, правда, с большим трудом. Но теперь задача значительно обличается. Во-первых, я не один, а во-вторых, у нас есть альпинистское снаряжение. И поднявшись на утес, мы попадем на плато? Не сразу. Между вершиной утеса и плато лежит бездонная пропасть. но как же? Мы переберемся через нее. Да. Там посмотрим. Может быть, я сумею вам доказать... что моей изобретательности нет конца. Ну что ж, другого выхода, как я понимаю, у нас нет. Утром начнем восхождение. А сейчас предлагаю поужинать и Отдохнуть. Джон подстрелил Агуте, небольшое животное, вроде свиньи. Мы жарили ее на костре. С наступлением темноты здесь становится прохладно, и каждый из нас жался поближе к огню. Ночь была безлунная, но звезды немного разряжали темноту, нависшую над равниной. И вдруг из этой темноты, из этого ночного мрака к костру ринулась сверху Какое-то существо! Ряпончатые крылья на миг прикрыли нас точно пологом. И я успел разглядеть длинную, как у змеи, шею. свирепые, блеснувшие красным одоком глаза и огромный разверстый клюв, усаженный к моему величайшему изумлению мелкими, ослепительно белыми зубами. Секунда! Это существо унеслось прочь вместе с нашим ужином. Огромная черная тень, футов двадцати в поперечнике, взмыла к небу. Чудовищные крылья на миг погасили звезды и скрылись за скалами, громоздившимися над нами. Пораженные, мы молча сидели у костра. Саммерли первый нарушил молчание. Профессор <косп ach> <косп�> Челленджер, <Memory> я должен извиниться перед вами. Я был неправ, сэр. Но, надеюсь, вы... Придадите прошлое забвению Это было хорошо сказано И оба наших ученых впервые обменялись рукопожатием Вот что дало нам непосредственное знакомство с птеродактилем Не жаль было поступиться ужином ради примирения таких людей Утром мы развязали тюг, в котором наш руководитель держал все свои альпинистские приспособления. Оттуда были извлечены железные кошки, скобы и крепкий легкий канат длиной в полторасту футов. Лорд Джон был опытный альпинист. Сам роли тоже приходилось совершать трудные восхождения. Следовательно, из всех нас новичком в этом деле являлся один я. Но силы и ретивость должны были возместить мне отсутствие опыта. Задача оказалась не такой уж трудной, хотя бывали минуты, когда у меня волосы шевелились на голове от страха. Первая половина подъема прошла совсем просто, но дальше утес становился все круче, и последние 50 футов мы продвигались, цепляясь руками и ногами за каждый выступ, за каждую трещину в камнях. Ни я, ни профессор Саммерли не одолели бы всего подъема, если бы не Челленджер. Он первый добрался до вершины и привязал канат, стволу большого дерева, которое росло там. С его помощью мы скоро вскарабкались вверх по неровной каменной стене и очутились на небольшой заросшей травой площадке футов в 25 поперечнике Это и была вершина утеса. Я перевел взгляд на плато. Оно лежало на одном уровне с нами, и зеленая кайма кустарника с редкими деревьями была так близко от утеса, что я невольно усомнился. Неужели она действительно недосягаема? На глаз эта пропасть была не больше сорока футов шириной, но не все ли равно 40 футов или 400 Я ухватился за ствол дерева и заглянул вниз, в бездну. Обе стены и утеса, и горного кряжа были совершенно отвесные. Любопытная вещь. Я оглянулся и увидел, что профессор Саммерли... с величайшим интересом разглядывает дерево, которое удерживало меня над бездной. В его гладкой коре и маленьких ребристых листьях было что-то страшно знакомое. Да ведь это бук. Совершенно верно. Наш земляк тоже попал на чужбину. Не только земляк, уважаемый сэр, но и верный союзник, если уж на то пошло. Этот бук окажется нашим спасителем. Мост! Боже милостивый мост. Правильно, друзья мои, мост. Недаром я вчера целый час ломал голову. Я старался найти какой-нибудь выход. Но там, где интеллект и воля действуют заодно, выход всегда найдется. Через эту пропасть надо перекинуть мост. Вот он, перед вами. Действительно, блестящая мысль. Дерево не меньше 60 футов. Если оно ляжет так, как надо, пропасть будет перекрыта. нашего друга Мелоуна завидная мускулатура. Он лучше всех справится с этой задачей. Я сделал несколько зарубок на дереве с таким расчетом, чтобы оно упало в нужном направлении. Задача оказалась нетрудной, так как ствол его сам по себе сильно кренился к плато. Затем я принялся за работу всерьез чередуясь с лордом Джоном. Примерно через час раздался громкий треск, дерево закачалось и рухнуло. утонув верхушкой в кустах на противоположной стороне пропасти. Мост в неведомую страну был переброшен. Держит честь первым ступить на землю неведомой страны. Не сомневаюсь, что художники будущего запечатляют эту историческую минуту на своих полотнах. Я выступлю в роли пионера. Он перебросил топорик за спину, сел на дерево верхом и, отталкиваясь обеими руками, быстро перебрался по стволу на ту сторону. А там встал на землю и вскинул вверх руки. Наконец-то! Наконец-то! Вторым через пропасть перебрался Саммерли. Просто поразительно, сколько сил в этом тщедушном теле. Он пожелал непременно захватить с собой две винтовки, так что теперь оба профессора были вооружены. Потом наступил мой черед. Я старался не смотреть в открывшуюся подо мной страшную бездну. Саммерли протянул мне приклад винтовки, а секунды позже я уже ухватил его за руку. Что касается лорда Джона, то он просто перешел по мосту, перешел безо всякой поддержки. Железные нервы у этого человека. И вот мы четверо в волшебной стране. Настала минута величайшего торжества. отошли от края пропасти и успели футов на 50 пробраться сквозь густой кустарник, как вдруг позади раздался оглушительный грохот. Мы инстинктивно бросились назад. Нашего моста больше не существовало. Заглянув вниз, я увидел на самом дне пропасти путаницу ветвей и щепок, Все, что осталось от бука. Край площадки не выдержал тяжести и осыпался под ней. Надежды на возвращение у нас не было. Если бы у края плато росло высокое дерево, мы могли бы перебросить через пропасть новый мост. Но ближе 50 футов деревьев не было, а подтащить к обрыву такую тяжесть нам не удастся даже вчетвером. Канад же слишком короток. На нем не спустишься. Наше положение было... Без надежно. Без надежно. Первое испытание, выпавшее в то утро на мою долю, не внушило мне особых симпатий к месту, куда нас занесла судьба. Я заснул только с рассветом и, проснувшись, увидел у себя на икре что-то странное. Во время сна правая штанина у меня немного вздернулась, и теперь между ней и носком на ноге сидела большая багрово-красная виноградина». Удивленный этим, я дотронулся до нее, и вдруг к моему величайшему ужасу и отвращению виноградина лопнула у меня между пальцами, брызгнув во все стороны кровью. На мой крик прибежали оба профессора. Чрезвычайно любопытно. Громадный клещ. И, насколько мне известно, не занесенный ни в один определитель. Мы пожинаем первые плоды наших трудов. К несчастью, вы раздавили этот великолепный экземпляр в момент его насыщения. Какая мерзость. Учитесь смотреть на вещи с научной точки зрения. Развивайте в себя беспристрастность ученого. Для человека с философским складом мышления, вроде меня, например, этот клещ с его ланцетовидным хоботком и растягивающимся желудком является таким же прекрасным творением природы, как, скажем, павлин или северное сияние. мне больно слышать, что вы отзываетесь о нем столь неодобрительно. При известном старании мы сможем раздобыть второй такой же экземпляр. В этом я не сомневаюсь. И я тоже в этом не сомневаюсь, ибо этот второй экземпляр только что залез вам за шиворот. Челленджер так и подскочил на месте и начал рвать на себе куртку и рубашку. Оказалось, что кругом все кусты кишат этой гадостью и мы решили перенести стоянку в другое место. Мы перенесли стоянку из кишащего клещами кустарника на небольшую поляну, окруженную со всех сторон деревьями. Посредине поляны лежало несколько гладких валунов. Тут же поблизости был прекрасный источник, и мы, довольные, принялись разрабатывать планы вторжения в неизведанную страну. В густой листве перекликались птицы... Громче всех раздавался протяжный свист какой-то незнакомый нам пиуньи. В качестве первой меры предосторожности мы нарезали ножами колючих веток и соорудили из них изгородь, ярдов 15 в диаметре. Огромная гимнок, возвышавшийся над всеми своими соседями, Затенял наш форт могучими ветвями с веерообразной листвой. Под его сенью мы и продолжили беседу, предоставив слово лорду Джону, который принял на себя командование экспедиции в эти решительные для нас часы. Пока нас не услышит и не увидит какие-нибудь живые существа, зверь или человек, безразлично. Мы в безопасности. Но! Стоит только им проведать о нашем появлении на плато, и спокойная жизнь для нас кончилась. Пока что мы, кажется, не вызываем никаких подозрений. Поэтому на первое время надо затаиться и вести разведку очень осторожно. Не мешает исподболь присмотреться к соседям, прежде чем начинать обмен визитами. Но ведь нам надо продвигаться дальше. Дорогой мой друг, вы совершенно правы. мы будем продвигаться в пределах, дозволенных здравым смыслом. Заходить слишком далеко я не советую. Надо делать такие концы, чтобы в любую минуту можно было бы вернуться сюда, в наш форт. И, что самое важное, ни одного выстрела. Разве лишь в том случае, если от него будет зависеть наша жизнь. А, кстати, как мы его назовем, это плато? Давайте решать. Ну, mm -hmm. тут думать нечего долго. Да. Плато будет названо в честь пионера, который его открыл. Это страна Челленджера. Или лучше Челленджерия. Так мы и назвали плато. Под этим именем оно занесено на карту, составление которой поручено было мне. Под этим именем, надеюсь, войдет и в будущие атласы. Профессор Челленджер скромно молчал. знали, что опасности подстерегают нас на каждом шагу. И не надеясь на спасение, отсюда решили принять все те меры предосторожности, которые подсказывал лорду Джону его опыт. Но разве мы могли бы задерживаться на пологе этого таинственного мира, если нас томило желание как можно скорее проникнуть в самое его сердце? Итак... Мы завалили ветками вход в лагерь и, оставив все наши запасы под защитой колючей изгороди, медленно и с величайшей осторожностью двинулись в неведомое вдоль русла небольшого ручейка, который брал начало в источнике на поляне и должен был служить нам путеводной нитью при возвращении. Смотрите, вот так след. Тут, наверное, ходил прародитель всех птиц. На вязкой тине были четко видны огромные трехпалые следы. Ручаюсь честь охотника, что следы совсем свежие. Это существо прошло здесь каких-нибудь 10 минут назад. Видите? Вода еще не успела заполнить вон ту ямку, где лапа глубже погрузилась в тину. Господи, бор... Боже! А вот и след детеныша, Вельта. Я видел такие отпечатки в вельских слоях. Это существо передвигается на задних трехпалых конечностях, выпрямившись во весь рост, а передними пятипалами помогает себе при ходьбе. Нет, дорогой мой Рокстон, mm. это отнюдь не птица. Зверь? Нет. Присмыкающийся динозавр. Это он. И никто другой. Девяносто лет назад такие следы сбили с толку одного почтенного ученого из Сассекса. Но кто мог мечтать, кто мог мечтать, что нам придется увидеть? Они гуляли в Петерон. Двое взрослых и три детеныша. Размеры их поразили нас. Даже маленькие были ростом со слона, а взрослых и говорить не приходится. Их чешуйчатая, как у ящериц кожа, поблескивала на солнце аспидно-черными переливами. Все пятеро стояли на задних лапах, опираясь на широкие толстые хвосты, а передними, пятипалами, притягивали к себе зеленые ветки и обгладывали с них листья. Чтобы у вас было полное представление об этих чудовищах, Скажу, что они напоминали гигантских, футов 20 высотой кенгуру, покрытых черной крокодиловой кожей. М да. Что же скажут об этом в Англии, дорогой мой Санерли? По секрету могу вам сообщить, что именно будет сказано в Англии. Там скажут, что вы отъявлены лжец и шарлатан Не имеющие никакого отношения к науке То же самое, что вы и вам подобные говорили обо мне А если мы предъявим фотографические снимки? Подделка, Саммерли Грубая подделка а, Позвольте, а если мы предъявим вещественные доказательства? А, вот тогда они от нас не отвертятся Мелон его банда с Флитстрит еще будут петь нам хвалу Запомните, 28 августа мы видели в стране Чаленджерия пять живых игуана игуанодонов. Сделайте соответствующую запись своей книжечки, мой друг, и сообщите об этом ваш жалкий газетный листок. И приготовьтесь к тому, что редактор вас вышвырнет. На тех широтах, где стоит Лондон, все выглядит несколько по-иному, Мой дорогой. Мало ли есть людей, которые никогда не рассказывают о своих приключениях из боязни, что им не поверят. Кто их осудит за это? Пройдет месяц-другой, нам самим все будет казаться сном. Как вы их назвали, этих чудовищ? И гуанодоны. Отпечатки их ног найдены в хастинских песчаниках, в Кенте и Сассексе. Они водились во множестве в Южной Англии, пока там не было недостатков зелени, которой они питаются. А потом условия изменились, и звери мало-помало вымерли. Здесь, по-видимому, все осталось как было. Потому что доны продолжают существовать до сих пор. Если мы когда-нибудь выберемся отсюда живыми, я без такой головы домой не вернусь. даже здесь африканские охотнички. Вы еще у меня позеленеете от зависти. Однако, друзья... Не знаю, как вам, а мне все время кажется, что мы того и гляди наткнемся на какую-нибудь серьезную неприятность. То же самое ощущение грозной тайны было и у меня. В лесном сумраке таились ужасы, и сердце невольно сжималось от страха, когда мы вглядывались в эту густую зеленую чащу. Что за чудовища живут в лесных дебрях страны? Челленджерия. Сюда! Скорее! Сюда! Мы подползли к лорду Джону и заглянули вниз. Перед нами зияла глубокая котловина, вероятно... Один из тех небольших кратеров, каких много на плато. На дне этой котловины, ярдов в ста от того места, где мы лежали, за кромкой камыша поблескивали подернутые зеленью стоячие лужи. Здесь гнездились птеродактилей. Сотни. И сотни птеродактилей. Котловина так и тишела ими. Детеныши ползали у воды, а их отвратительные мамаши высиживали на отмели яйца в твердой желтоватой пленке. Вся эта копошащаяся, бьющая крыльями масса омерзительных ящеров сотрясала воздух криками и распространяла вокруг такое зловоние, что у нас тошнота подступила к горлу. а повыше... «Каждые на своем камне сидели самцы, совершенно неподвижно, как мертвые, только поводили налившимися кровью глазами, да изредка щелкали клювом вслед пролетавшим стрекозам. Их гигантские перепончатые крылья, согнутые в предплечьях, были прижаты к бокам. Над ними торчали хищные птичьи головы, и от этого в облике их не мерещилось что-то человеческое». Они напоминали старух, кутающихся в мерзкие цвета паутины шали. Считая и больших, и маленьких, в Кокловине было не меньше тысячи этих гнусных тварей. Челленджер высунул голову из-за камней и чуть не навлек гибель на всех нас. Ближайший к нам самец вдруг пронзительно зашипел... взмахнул двадцатифутовыми перепончатыми крыльями и поднялся в воздух. Санки с детёнышами сбились в кучу поближе к воде, а часовые один за другим взмыли в небо. Опасность! Бегите прямо к лесу, держитесь все вместе! Но круг над нами уже сомкнулся. Теродакции почти задевали нас крыльями по лицу. Мы били их прикладами, на удары приходились во что-то мягкое и не причиняли никакого вреда. И вдруг из этого аспидно-черного блестящего круга высунулась длинная шея. Зверепый круг целился прямо в нас. За ним еще и еще один. Саннерли вскрикнул и закрыл руками окровавленное лицо. Я почувствовал сильный толчок в затылок и чуть не потерял сознание от боли. Челленджер упал, я нагнулся помочь ему и повалился на него, сраженный еще одним ударом сзади. Спасайтесь! Идите к лесу! Мы побежали напролом сквозь кустарник. В лесу опасность миновала, потому что в птеродакциям с их огромными крыльями негде было развернуться между ветвей. Необычайно интересное и поучительное происшествие. Да, да, да. Теперь, Саммерли, мы с вами прекрасно знаем, как ведут себя разъярванные в птеродактиле. Следует отметить, что наш друг получил колотую рану, а вырвать такой клок из рубашки лорда Джона можно было только зубами. Только зубами. Меня же били крыльями по голове. Таким образом, мы познакомились с разнообразнейшими методами нападение птеродактилей. Еще немного, и нам бы пришел конец. Более гнусную смерть трудно себе представить пасть жертвой этих мерзких тварей. У меня осталось еще одно воспоминание, связанное с этим необыкновенным... Ну, ...одни волны и камни. Нет, возле самой воды. где ней растет тростник. Ну, Что-то синеватое, вроде глины. Вот так. Именно. Вулканический кратер и синяя глина. Ну, что же? Да нет. Это я так. Я, вероятно, позабыл бы слова лорда Джона, но в ту ночь мне пришлось услышать их от него еще раз. Синяя глина. Синяя глина в вулканическом кратере. Пробормотал он. Это была последняя с чем измучившись за день погрузился в крепкий сон. Вы слышали вчера мой рассказ, то помните, как все это началось. Два профессора, Челленджер и Саммерли, крупно поспорили. Первый доказывал, что первобытный мир существует до сих пор, чему он был непосредственным свидетелем. Второй категорически отрицал это и не верил ему. Тогда научное собрание Лондонского зоологического института решило организовать экспедицию с целью проверить утверждение профессора Челленджера. В нее вошли четыре человека. Сам Челленджер, правда, по личной инициативе, его оппонент профессор Саммерли, лорд Джон Рокстон, путешественник и охотник с мировым именем, и ваш покорный слуга, репортер лондонской «Дейли-газет». Не буду пересказывать, как мы добрались до неведомой страны, как нашли возможность проникнуть в эту страну, как рухнул искусственный мост, позволивший нам преодолеть пропасть, разделявшую мир загадочный и мир привычный, Но в результате этого происшествия мы оказались отрезанными от внешнего мира. И нам ничего не оставалось делать, как продолжать наше путешествие, но уже по неведомой стране. Возле потухающего костра Как вдруг Что это? Это где-то совсем близко, не дальше той прогалины Я в тростниках у лагуна юрского периода, когда крупный ящер приканчил в тени своего более слабого собрата. Тихо. что-то послышалось. Какое-то животное пробиралось в чаще, осторожно ступая тяжелыми лапами. Оно медленно обошло наш форт и остановилось у входа. Только легкая изгородь отделяла нас от этого ночного чудища. Мы схватились за винтовки, а лорд Джон, вытащив куст из колючей изгороди, проделав в ней нечто вроде амбразуры. Бог мой! Я, кажется, вижу его. Сейчас прыгнет. Не стреляйте! Разве можно стрелять в такую тихую ночь? Звук отнесет на несколько миль. Приберегите это напоследок. Если оно перемахнет через изгородь мы... Пропал. Перемахнуть мы ему не дадим. Но стреляйте только в самом крайнем случае. Может быть, я и так с ним справлюсь Надо попробовать. Трудно представить себе более смелый поступок, чем тот, который совершил лорд Джон. Он нагнулся над костром, выхватил из огня горящую ветку и в одно мгновение проскользнул сквозь узкое отверстие, проделанное в изгороди. Не с ни минуты, лорд Джон быстро и легко подбежал к нему и ткнул горящей веткой в самую его морду. Передомо всего лишь по секунду мелькнула отвратительная маска гигантской жабы, бородавчатая, точно изъеденная проказой кожа и огромный рот весь в крови. И тут же следом в кустах послужился треск, и наш страшный гость исчез в лесной чаще. Утром причина неистовых криков, разбудивших нас, разъяснилась. Прогалина, где мы видели игуанадонов стала ареной настоящего побоища. Глядя на эти лужи крови и огромные куски мяса, разбросанные по зеленой траве, можно было предположить, что здесь полегло немало зверей. Но при ближайшем рассмотрении все эти останки оказались частью туши одного игуанодона. растерзанного на клочки другим зверем. Если не более крупным, то, во всяком случае, более свирепым. Оба профессора погрузились в научный спорт, тщательно осматривая каждый кусок, носивший на себе отметины безжалостных клыков и огромных когтей. Делать какие-либо выводы преждевременно. Судя по некоторым данным, нападающим был тигр с облевидными клыками. Скелеты таких тигров находят среди Конгломератов в пещерах Но зверь, которого Мы видели собственными глазами Гораздо крупнее да. И похож скорее на пресмыкающийся Я лично склонен думать, что это был Аллозавр Или мегалозавр Может быть, Может быть. Словом, любой из крупных хищных динозавров Среди них попадаются Самые страшные чудовища Которые когда-либо скверняли наш земной шар Или служили украшением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 Музеев. Чем меньше мы будем суметь, тем лучше. Да. Почем знать, кто здесь бродит поблизости? Если этот молодчик вздумает вернуться сюда завтракать и наткнется на нас, тогда будет не до смеха. И сегодня, и завтра, и послезавтра нам надо искать выходы из этой мышеловки. Я считаю просто позором возвращаться в Лондон, не знакомившись как следует с этой страной. А у меня не хватит духа переступить порог редакции. Но, по-моему, эти споры излишни. Ведь мы при всех желании не можем спуститься вниз. Я наотрез отказываюсь покинуть плато до тех пор, пока мы не обследуем его не заставим хоть какой-нибудь карты. Да, да, но у нас ушло целых два дня на разведку. Это почти ничего не дало. Мы по-прежнему не имеем никакого представления о топографии плато. Эврика. А что, если я взберусь на это огромное дерево? Почему бы этому гиганту не послужить нам топографической вышкой? Совершенно справедливо. Дорогой друг, да вы просто гениальны. Не понимаю, как это нам раньше не пришло в голову. До захода солнца остался какой-нибудь час. Но вы еще успеете набросать план местности, хотя бы самый приблизительный. Лезьте туда, прямо с блокнотом. Я полез. Вскоре на моем пути встретилась ветка, на которой сидел плотный зеленый клубок, вероятно, какое-нибудь паразитическое растение. Я вытянул шею, стараясь заглянуть за него, и, потрясенный тем, что неожиданно предстало моим глазам, чуть не свалился с дерева. До меня смотрело чьё то лицо, А какие-нибудь два фута отделяли нас друг от друга. Существо, которому оно принадлежало, пряталось за зеленым клубком и высунуло из-за него голову одновременно со мной. Лицо было человеческое. Во всяком случае, более человеческое, чем у любой обезьяны. Длинное, белесое, все в прыщах, приплюснутый нос, массивная нижняя челюсть. ВЫСТРЕЛ В чем дело? Что случилось? Вы видели? Слышали какой-то шум, подумали, что вы оступились. А в чем? Что-таки дело? Внезапное появление этой странной человека-обезьяны так взволновало меня, что я уже хотел спуститься с дерева и рассказать о случившемся моим спутникам. Но до вершины оставалось совсем немного, и мне было стыдно возвращаться вниз, не выполнив взятой на себя задачи. Я лез все выше и выше, твердо решив не смотреть по сторонам до тех пор, пока не доберусь до самой вершины. Наконец ветки стали гнуться под моей тяжестью. Когда я выбрал надежный развилок, уселся в нем поудобнее и глянул вниз на изумительную панораму таинственной страны, в которую нас занесла судьба». Уже спустилась к самой линии горизонта Но вечер был такой ясный и тихий Что плато, раскинувшееся подо мной Виделось от края до края По другую сторону озера Поднимались красноватые базальтовые скалы В нижней части этих скал Немного выше земли Я разглядел в пинокль ряд темных отверстий По-видимому, входы в пещеру. Я бросил свою работу только после захода солнца, когда уже ничего не было видно и спустился к товарищам. Но прежде чем показывать товарищам карту, надо было рассказать им о моей встрече с человека-обезьяной. Она была там все время. Откуда вы это знаете? Меня не оставляло ощущение, что за нами следят чьи-то злобные глаза. светила ярко. Ночной воздух так и пробирал холодком. Какая ночь для прогулки. И вдруг меня осенило. А почему бы и в самом деле не прогуляться? Набравшись храбрости, я быстро перебежал про Галину. В просвете между деревьями блеснула вода, И минут через десять я уже стоял в камышах на берегу Центрального озера. Первое, что предстало моему взору, поразило меня своей неожиданностью. Описывая вид открывшейся с вершины дерева Гимкко, я упоминал о темных пятнах на скалистой гряде, которые можно было принять за входы в пещеры. Взглянув теперь в ту сторону, я увидел множество круглых отверстий, светящихся ярким красноватым огнем. Точно иллюминатор океанского парохода в ночной темноте. Что же это значит? Невероятно, но, по-видимому, другого объяснения не подыщешь. Эти красноватые пятна ничто иное, как отблески костров, горящих в пещерах костров. Разжечь которые могла только человеческая рука Пора было возвращаться в лагерь Начинало светать и мое отсутствие, конечно, успели заметить Ответа не было Кругом стояла зловещая тишина Сердце у меня сжалось Я ускорил шаги, потом побежал Вот и ограда, она цела, но завала у входа нет. Я бросился внутрь. Страшное зрелище предстало моим глазам в холодном свете раннего утра. Наши вещи в беспорядке валялись по всей поляне. Моих спутников нигде не было, а возле потухшего костра краснело на траве большая лужа крови. «Скорей, друг, скорей! Дорога каждая минута! Возьмите винтовки обе, остальные у меня! Как можно больше патронов? Набейте ими карманы в карманы! Вот так! Ни о чем не спрашивайте, не рассуждайте! Ну, бежим, не то будет поздно!» Теперь, кажется, мы в безопасности Они нагрянут на лагерь Это как пить дать и просчитаются да ну, что случилось? Где оба профессора? И кто на нас охотится? Человека-обезьяны Господи боже Что это за чудовище? Где вы пропадали, мой друг? Вам повезло. Благодарите свою судьбу, что не попали в эту переделку. Ну, скажите же, расскажите, как все было? Это было все внезапно. Наши ученые друзья только продрали глаза и даже не успели сцепиться. И вдруг откуда ни возьмись, обезьяны просто посыпались на нас, как яблоки с яблони. Они, наверное, еще затемно облепили высокое дерево, на которое вылазили. Я называю этих дьяволов обезьянами. Но они размахивали палками, швыряли в нас камнями, тараторили между собой на своем языке. И в то вершение всего... Связали нам руки лянами Ну а дальше? А дальше дело было так Они уселись около нас кружком Морды свирепые, того и гляди растерзают Я думал, ну, конечно Но ничуть не бывало Обезьяны затараторили закричали Потом одна подошла к Челленджеру и стала рядом с ним Вы сейчас рассмеетесь, друг мой Но до чего же они были похожи, как близкие родственники? Я бы сам не поверил, да глаза не лгут. Когда это чудовище стало рядом с Челленджером и положило ему лапу на плечо, эффект получился потрясающий. Так, что потом? А потом они схватили нас и поволокли в лес. Они тащили нас сквозь заросли, не разбирая пути. Но Челленджера четыре обезьяны подняли на плечи. и понесли, как... <с>, как римского триумфатора. Что это? Это не... Заряжайте обе винтовки, дорогой друг. Живьем мы не сдадимся. Они где-то очень далеко. Эта банда до нас не доберется. Но у них, наверное, по всему лесу рыщут разведчики. Ну ладно, вернемся к моему скорбному повествованию. Так. так вот, эти дьяволы притащили нас в большую рощу у самого обрыва. У них там настоящий город, на деревьях до тысячи хижин из ветвей и листьев. Нас связали и положили под деревом. Что же касается Челленджера, он сидел на дереве, ел какие-то фрукты и наслаждался жизнью. Впрочем, нам от него тоже кое-что перепало. Главное, он ухитрился расслабить нам путы. Челленджеру разрешалось делать все, что угодно. А теперь, друг мой, слушайте и удивляйтесь. На плато существуют люди. Что? Мы этих людей видели. надо сказать, что бедняги являют собой весьма печальное зрелище. шалки запуганный народец. Да это и неудивительно. По-видимому, людское племя занимает ту часть плато, где пещеры, а обезьянье другую. И между обоими племенами идет борьба не на жизнь, а на смерть. Вчера... человек обезьяны захватили в плен двенадцать туземцев и приволокли их себе в город. Это сопровождалось такими криками, верещанием, что я просто ушам своим не верил. Туземцы краснокожие, совсем низкорослые. Дорогой это звере так их отделало когтями и зубами, что они еле перебегали ноги. Двоих тут же прикончили, причем одного чуть не оторвали руку. В общем, зрелище было мерзительное. Это... Эти несчастные держались мужественно, даже не пикнули, а мы просто не могли смотреть на них. Саммерли упал боб мрак челленджер, и тот хм, еле выдержал. Это какой-то кошмар. Несчастных пленников заставляют прыгать в пропасть по одиночке, и весь интерес заключается в том, разобьются ли они в лепешку или напорются на острый бамбук. Все, Боже, все. обезьянье племя выстроилось над обрывом, и нас тоже потащили полюбоваться на это зрелище. Первые пятеро индейцев прыгнули вниз, и бамбук прошел, ск о, прошел сквозь их тела, точно вязальные спицы сквозь масло. Да, да, зрелище страшное. Каждый из нас думал, сейчас настанет моя очередь. Я дал своему часовому здоровенного пинка в брюхо, примчался в лагерь, захватил бас, винтовки, а... Дальнейшее вам известно. Что же будет с нашими профессорами? Надо выручать их. Смотрите, бегут. Лучше затаиться, пока они не перестанут рыскать по лесу. Дадим им еще час на поиски, потом посмотрим. Может быть, проберемся к ним в город и застанем их врасплох. Мы бросились в кусты и отлеживались там до тех пор, пока верещание... не затихло вдали. Это очень задерживало наше продвижение вперед, и нам понадобилось часа два, чтобы добраться до обезьянего города. Теперь он был близко. Я понял это по той осторожности, с какой шел лорд Джон. Вот он махнул мне рукой, приказывая лечь, а сам пополз дальше, но вскоре повернул обратно. Лицо его подергивалось от волнения. «Скорей, скорее! Только бы не опоздать!» Дрожа всем телом, я подполз к нему и выглянул из-за кустов на открывающуюся за ними поляну. Этого зрелище мне никогда не забыть. На открытом месте, недалеко от края плато, выстроилось несколько сотен лохматых, рыжих, человекообразных обезьян. Некоторые из них были огромного роста, другие поменьше, но все они без исключения вызывали у меня чувство годливости. Обезьяны держались сомкнутыми рядами, видимо, подчиняясь дисциплине. Перед ними стояло несколько низкорослых, но пропорционально сложенных индейцев, кожа которых отливала бронзой в ярких лучах солнца. В этой маленькой кучке выделялась высокая, худая фигура белого человека, Понужая голова, скрещенные на груди руки, все выражало ужас и покорность судьбе. Мы без труда узнали в этом человеке профессора Саммерли. Две человека-обезьяны схватили одного индейца и поволокли его к обрыву. Чудовище подняли человека за руки и за ноги и, раскачав, швырнули в пропасть. «Очередь самры Двое часовых схватили его за руки и грубо толкнули вперед. Он трепыхался и бился, как цыпленок, которого тащат из курятника. Чеганжер отчаянно жестикулировал, обращаясь к обезьянему царьку. Он просил, умолял, заклинал пощадить его товарища. Но обезьяна бесцеремонно оттолкнула своего двойника и замотала головой. Это было ее последнее сознательное движение». Щелкнул выстрел, и рыжий царёк мешком повалился на землю. Стреляйте в толпу, не жалейте пуль, мой друг! Я вскочил на руки. Я выпускал пулу за пули, сначала из одной вековки, потом из другой. Щелкал затворами, перезаряжал их и всё время кричал, не помня себя, от яростного восторга. «Вдвоем, стреляя из четырех винтовок, мы произвели страшное опустошение в рядах обезьянных. Наши враги растерянно метались по поляне, ничего не понимая, не знают, куда деваться. От неожиданного лететьшего на них вихри смерти. Они размахивали руками, вещали пагами спотыкаясь от трупы. Потом, повелившись, льстив тут толпой, винились под защиту деревьев. И поляна, усеянная телами убитых, опустела. Посередине ее стояла только маленькая кучка пленников». Быстрый ум челленджера мигом оценил положение. Он схватил ошалеллённого Самерли за руку и таща его за собой побежал к нам. Добравшись до лагеря, Мы оглянулись. За оградой, уткнувшись лицом в землю, лежали четыре меднокрасные фигурки, оставшихся в живых индейцев. Они дрожали от страха, но это не мешало им молить нас о защите. Один из них встал, выразительно повел руками, очевидно желая сказать, что лес вокруг нашего лагеря полон опасностей. Потом упал лорду Джону в ноги и прижался лицом к его коленям. Это еще что такое? Нет, в самом деле, как же нам быть с ними? Вставай, дружок, вставай. Оставь мой сапог покоя. А о них тоже надо позаботиться. Фу, вы всех нас вырвали из когтей смерти. Как это было сделано, я просто восхищаюсь изумительно, вас. Изумительно, изумительно. Да, да, не только мы лично, но и весь ученый мир Европы останется у вас неоплатным долгом. Безусловно. Не бойся, малыш. Челленджер, ваш вид привел индейца в ужас. И я не нахожу в этом ничего удивительного. Успокойся, дружок. Этот человек такой же, как мы. Профессор, вы должны благодарить судьбу, что она наградила вас не совсем обычной внешностью. Если б не ваше разительное сходство с обезьянным царьком... Ну, вы слишком много себе позволяете. Факт остается фактом. Прошу вас, сэр, переменить тему разговора. Ваши замечания совершенно неуместны. Их дело не относится. Нам надо решить, что делать с индейцем По-видимому, придется доставить их домой. Где они живут? Вот вопрос. Берусь на него ответить. Индейцы живут в пещерах по ту сторону центрального озера. Ах, вот как. Да, нашему другу известно, где находится их жилье. Это, вероятно, не так близко отсюда. Мил 20 не меньше. Я-то, во всяком случае, туда не доберусь. Вы слышите? Эти твари все еще рыщут по нашим следам. Надо уходить отсюда и как можно скорее. Друг, вы поможете сам. Индейцы понесут вещи. Ну, пошли, пока они нас не заприметили. Было далеко за полдень, когда мы вышли из зарослей к берегам озера. Индейцы увидели его широкую гладь и с радостными возгласами замахали руками, показывая нам на воду. Картина была в самом деле изумительная. Прямо к тому месту, где мы стояли, неслась целое флотилия легких челнов. Они были далеко, за несколько миль, но это расстояние так быстро сокращалось, что вскоре грибцы разглядели, кто стоит на берегу. Ликующие голоса громовым раскатом пронеслись над озером. Вытащив челны на отлоги песчаный берег, они с приветственными криками распростёрлись ниц перед одним из наших индейцев. Вслед за тем из толпы выступил пожилой индеец с ожерельем и браслетом из крупных блестящих стекляшек и в наброшенной на плечи великолепной пятнистой шкуре, отливающей янтарем. Он подбежал к юноше, нежно обнял его, потом посмотрел в нашу сторону, спросил что-то и, подойдя к нам без всякого подобострастия, с большим достоинством обнял всех нас по очереди. По одному его слову остальные индейцы в знак уважения склонились перед нами до земли. Мне лично было не по себе от такого раболепия. Лорда Джона и Саммерли оно, по-видимому, тоже смутило. Зато Челленджер расцвел, как цветок, согретый солнцем. Может быть, эти туземцы недалеко ушли вперед в своем развитии, но кое-кому из просвещенных европейцев следовало бы поучиться у них, как вести себя в присутствии высших существ. Подумать только до чего безошибочен инстинкт первобытного человека. Мы расположились лагерем у подножия Красных Скал. Индейцы предлагали нам устроиться в пещерах, но лорд Джон не согласился на это, считая, что если они замыслят что-нибудь против нас, то мы будем всецело в их власти. Теперь нам следовало и день и ночь искать способы вернуться в цивилизованный мир. Мы все ломали над этим голову, но тщетно. Выяснилось только одно. На помощь индейцев рассчитывать не приходилось. Они улыбались, подмигивали нам, качали головой, и дальше этого дела не шло. Старый вождь тот не сдавался, и лишь его сын, которого мы спасли из плена, грустно поглядывал на белых людей и знаками выражал нам свое искреннее сочувствие. Индейцы смотрели на нас, как на сверхчеловеков, несущих залог победы в своих таинственных изрыгающих смерть трубках и думали, что пока мы с ними, счастье им в жизни. Однажды, когда я шел за водой, из-за кустов вдруг появился какой-то странный предмет. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это человек, который шел надев на себя нечто вроде футляра или камышовой клетки, защищавшей его со всех сторон. Каково же было мое изумление, когда я узнал в этом человеке лорда Джона Рокстона. Увидев меня, он вылез из этого нелепого сооружения и засмеялся, но вид у него был несколько смущен. Это вы, мой друг, вот уж не ожидал такой встречи. Откуда он? Навещал своих друзей в Терродактиле. Это еще зачем? Любопытные зверюшки, только ужасно не Да вы сами знаете, как они встречают непрошенных посетителей. Вот я и соорудил такую корзиночку, чтобы защитить себя от их ласк. Да что вам понадобилось на этом болоте? По вашему любознательность свойственно только людям, имеющим звание профессора? Я изучаю этих милашек, вот и все. Хватит вам такого объяснения. Простите. Не обижайтесь, мой друг. Я хочу раздобыть для Челленджера маленького цыпленочка. Это моя главная задача. И еще. Мне не дает покоя эта синяя глина. Нет. Перелом в нашей судьбе наступил в тот вечер, когда уже затемно. Сын вождя незаметно прокрался в лагерь и протянул мне небольшой свиток древесной коры. Потом величественно повел рукой, показывая на пещеры, Торжественно приложил палец к губам в знак молчания и также незаметно ушел к своими. Я сел поближе к костру и мы внимательно рассмотрели врученный мне свиток. На внутренней белой стороне этого квадратного куска древесной коры размером фут на фут были нарисованы углем палочки, напоминавшие примитивную нотную запись. Вы обратили внимание, какой у него был многозначительный вид? Да, да. Это что-то очень важное для нас А, а может, дурак, может быть, мастер. дикарь решил разыграть с нами милую шуточку а? С таких элементарных развлечений, возможно, начинается развитие человека Это какой-то шифр Или ребус Честное слово, я, кажется, разгадал его Смотрите, сколько здесь этих палочек 18. 18, да. А сколько пещер по ту сторону склона тоже? 18. 18. И в самом деле, ведь он на них показывал. Значит, правильно. Это план пещер. Смотрите, всего 18 палочек. Есть короткие, есть длинные, некоторые раздваиваются. Да -да -да. Под одной крестик. Да. Программу а? возьми, Значит, смотри. Вероятно, затем, чтобы выделить одну пещеру, которая глубже остальных пещер. сквозную Я не понимаю, о чем тут. Мелло, по прав. В противном случае, зачем этому индейцу понадобилось бы отмечать ее крестиком? Да. Ведь у него есть все основания относиться к нам благожелательно. Но если пещера действительно сквозная и выходит с той стороны на таком же уровне, то до земли там не больше 100 футов. 100 футов? Сущие пустяки. Но ведь наш канат длиннее, мы спустимся без всякого труда. А про индейцев вы забыли? Эти пещеры не живые, они служат складами и амбарами. Давайте поднимемся туда сейчас и произведем разведку. растет крепкое смолистое дерево, вид араукарии, ветки которого идут у индейцев на факелы. Мы взяли каждый по охапке таких веток и поднялись по замшелым ступенькам в пещеру, отмеченную на плане крестиком. Не желая привлекать внимание индейцев, мы долго прили в темноте, нащупывая какие-то повороты углы, и только отойдя довольно далеко от входа, зажгли факелы. Нашим взором открылся сухой, усыпанный белым гравием туннель, со сводчатым потолком и гладкими серыми стенами, покрытыми изображениями животных. Мы быстро устремились вперед, и вдруг... Все разочарованно вскрикнули. Перед нами стояла сплошная каменная стена. Ни щели, ни трещин, ни мышонок, и тот не проберется. Выхода здесь не было. Может быть, мы ошиблись пещерой? Бросьте, бросьте, мой друг. 17-я пещера справа, она же вторая слева. Нет, нет, ошибки быть не могло. Я знаю. Я знаю. Идите за мной скорее. Вот, вот, вот, вот здесь, вот здесь мы зажгли факелы. Совершенно верно. Но ведь на рисунке ясно показано, что пещера разветвляется. Значит, мы просто-напросто прозевали в темноте это место. Будем держаться правой стороны, и я уверен, что оно отыщется. Как я говорил, так и вышло. Шагов через 30 в стене зачернело большое отверстие. Мы свернули в него и очутились в гораздо более широком туннеле. Нетерпение гнало нас вперед. Еще сотни шагов. Другая. Третья. И вдруг впереди забрежил красноватый свет. Что бы это могло быть? Ровный, не мигающий свет загораживал нам путь. Это луна. Клянусь вам, мы свободны, друзья, свободны. И действительно, в пролом выходивший на ту сторону горного кряжа Светила полная луна. Пролом оказался небольшой величиной с окно, но нам этого было достаточно. Выглянув из него, мы увидели, что спуск будет не особенно трудный и что до земли недалеко. Мы решили бросить все свое снаряжение, кроме оружия и патронов. Правда, у Челленджера было несколько громоздких вещей, которые он хотел во что бы то ни стало взять с собой. И одна из них доставила нам особенно много хлопот. Но об этом я пока что не могу распространяться. Вот в темноте прозвенел пронзительный зов какого-то зверя. Это был голос страны Челленджерии, славший нам свое последнее «Прости». Мы повернулись и вошли в пещеру, через которую пролегал наш путь домой. Через два часа мы сами и все наши пожитки были уже у подножия горного кряжа. Зал зоологического института был переполнен. Отчет профессора Саммерли был настолько фантастичен, Что присутствующие потребовали вещественные доказательства И тогда... Вы хотели бы видеть что-либо натуральное, живое Несомненно! И тогда вы всему поверите Тогда? Ну еще бы! Хорошо! Я и лорд Рокстон внесли и поставили к ногам профессора большой квадратный ящик Который доставил нам столько хлопот по возвращении Профессор Челленджер снял выдвижную крышку с ящика. Ну, выходи, малыш. Выходи. Послышалась какая-то возня, царапанья, и тут же вслед за этим невообразимо страшное, омерзительное существо вылезло из ящика и уселось на его краю. Хищная голова этого чудовища с маленькими пылающими, словно угли, глазами, невольно заставило вспомнить страшный химиям. Профессор Челленджер поднял руку над головой, стараясь успокоить публику, но это движение испугало сидевшее рядом с ним чудовище. Оно расправило серую шаль, которая оказалась ничемным как пары перепончатых крыльев. Профессор ухватил его за ноги, но удержать не смог. Чудовище взвелось с ящика и медленно закружило по залу с сухим шорохом, взмахивая десятифутовыми крыльями и распространяя вокруг себя ужасающее зловоние. Вопли публики на галереи до смерти перепуганной близостью этих горящих глаз и омерзительного клюва привели чудовище в полное смятение. Оно все быстрее быстрее металась по залу, натыкаясь на стены и люстры, и, видимо, совсем обезумело от страха. Окно ради всего святого! Закройте окно! Но, увы, профессор спохватился слишком поздно. Седовище, бившееся о стены, точно огромная бабочка, а колпак лампы поравнялось с окном, протиснуло в него свое уродливое тело, и только мы его и видели. Профессор закрыл лицо руками и упал в кресло. А зал облегченно охнул, как один человек, убедившись, что опасность миновала. И тут... Но разве можно описать, что происходило в зале, когда восторг сторонников и смятение недавних противников Челленджера слились воедино, и мощная волна ликования прокатилась от задних рядов к оркестру, захлестнула эстраду и подняла наших героев на своем гребне. Вчера мы брались у лорда Джона Рокстона и после ужина за сигарой долго вспоминали в дружеской беседе наши недавние приключения. Хозяин достал из шкафчика старую коробку из-под сигар и поставил ее перед собой на стол. «Пожалуй, мне давно следовало посвятить вас в это дело, но я хотел сначала выяснить все до конца». Стоит ли пробуждать надежды потом убеждаться в их неосуществимости Но сейчас перед нами факты Вы, наверное, помните тот день Когда мы нашли логово в Теродактиле в болоте Помнишь? забыть Так вот, я смотрел Смотрел на это болото И в конце концов призадумался О чем же? Я скажу вам, в чем дело Если вы сами ничего не заметили, нет? никани завеитовался. Это была вулканическая воронка с синей глиной. Такую же вулканическую воронку с синей глиной мне пришлось видеть только раз в жизни на больших алмазных россыпях в Кимберли. А! Вы понимаете? Алмазы не выходили у меня из головы. Тогда я соорудил нечто вроде корзинки Для защиты от этих зловонных гадов Привооружившись лопаткой Недурно провел время В их логове Вот что я извлек оттуда Он открыл сигарную коробку Перевернул ее кверху дном И высыпал на стол Около тридцати Неотшлифованных алмазов Величиной от боба до каштана И я попросил отшлифовать и оценить мне один камень. Лорд Джон вынул из кармана небольшую коробочку из-под пилюль и показал нам великолепно играющий бриллиант, равного которому по красоте я, пожалуй, никогда не видел. Вот результаты моих трудов. Ювелир оценил эту кучку, самое меньшее, В двести тысяч фунтов. Ой, Разумеется, мы поделимся поровно. Ни на что другое я не соглашусь. Ну, Челленджер, что вы сделаете на свои пятьдесят тысяч? Если вы действительно настаиваете на своем великодушном ряде, Решение-то я потрачу все деньги на оборудование частного музея, о чем давно мечтаю. А вы? Саммерон? Я брошу преподавание и посвящу все свое время окончательной классификации моего собрания ископаемых мелового периода. А я... и страчу всю свою долю на снаряжение экспедиции и погляжу еще разок на любезное нашему сердцу плато.